Опанный, встанет обитатель полей, в город попавший случайно, остановится. Кудластую бородатую голову на бок он склонит и тебя остановит. «Тссс! Что такое?» «А он, обитатель полей, в город попавший случайно, на твое изумление бородатую кудластую головой потрясет и хитро-хитро усмехнется. «Разве не слышите? Послушайте!»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 Он, бывает, не слышен, и он есть. Курлыканье журавлей над петербургскими крышами нет-нет и раздастся же, как голос детства. Что-то такое расслышал теперь и Николай Аполлоныч. Будто кто-то печальный, кого Николай Аполлоныч еще ни разу не видывал, в круг души его очертил благой проницающий круг и вступил в его душу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 «За всеми вами хожу!» Так она говорила. Николай Аполлоныч удивленно окинул глазами пространство, будто он ожидал обладателя нетрепетно певшего голоса увидать пред собой. Но увидел он нечто другое, а именно — увидал плывущую гущу котелков, усов, подбородков. Дальше шел просто туманный проспект.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 Только кто это там? Вон, на той стороне. У вон той громадины дома и под грудой балконов. Да, там кто-то стоит. Как и он, Николай Аполлоныч, и тоже у магазинной витрины. Стоит себе под распущенным зонтиком. Да ничего себе! А разве он что смотрит? Как будто... Нельзя лица его разобрать, и что тут особенного? На этой вот стороне Николай Аполлоныч. Так себе для своего удовольствия. Но и тот ничего себе тоже. Как Николай Аполлоныч, как все проходящие мимо, только случайный прохожий. И он тоже грустный и милый, как и все теперь милые. Посматривает с независимым видом. Яде... что ж, ничего себе... Сам я с усами. Да нет, бритый. Очертание его политица напоминает